Гурман из другого мира. Читает Алексей Туркин, специально для сайта aulet.ru. Глава 21. Для приготовления супа тофу требовалось больше времени, чем для приготовления жареного риса с яйцами. Поэтому Буфан готовил их одновременно. Между кухней и рестораном теперь было окно, построенное системой. Буфан поставил миску с жареным рисом на подоконник и подозвал к себе маленькую девочку. Это усовершенствованный жареный рис с яйцами отнести клиенту, сказал он. Потом он вернулся на кухню. Он на самом деле велит мне обслуживать гостей? О он сяо была поражена. С ее статусом никто не осмелился бы приказывать ей. Она посмотрела в сторону буфан и вздохнула. От миски исходил неповторимый аромат. Она еще ничего не ела и чувствовала сильный голод от запаха. Почему это так вкусно пахнет? О, он сяу сходила с ума. От него исходила аура, которая постоянно стимулировала ее аппетит. «Работа официантка здесь просто бесчеловечная». Аунсяо возмущалась про себя. Она поставила миску с рисом перед толстым дзынь и яростно выдохнула. «Как посмел этот толстяк заставить меня прислуживать ему?» Когда он увидел, что Аун Сяо пришла обслужить его, он устал, чтобы показать свою благодарность. Аунсяо проигнорировала его и поставила миску на стол. Она боялась не справиться с собой и съесть блюдо сама. Когда Буфан поставил вторую миску с рисом на подоконник, он удивился, когда увидел вид Оун Сяу. Она надела носовой платок, который покрывал ее ноздри. Она выглядела как гангстер. «Что случилось?» – спросил Буфан. «Вонючий воз, ты знаешь, как сложно для официантки сопротивляться искушению», сказала она, смотря ему в глаза. Его рот открылся, изображая улыбку. После 15 минут суп тофу из рыбы головы был готов. Его аромат сразу же заполнил кухню и весь ресторан. Толстый дзинь ел свой рис, как вдруг остановился. Он поднял голову и принюхался. Он будто бы хотел втянуть в себя весь воздух. «Так вкусно пахнет! Это не запах жареного риса. Это запах нового блюда!» Пробормотал он себе под нос, с предвкушением поглядывая в сторону кухни. Чаша с супом была большой, поэтому Буфан не позвал маленькую девочку. Вместо этого он сам вышел с кухни с чашей в руках. Когда он вышел, все начали смотреть на него с интересом. «Быстрее, поторопись!» – толстый джинни едва сдерживал слюну. Чаша с супом тофу из рыбы головы была поставлена перед ним. Из нее исходил богатый аромат. «Вот ваш суп, пожалуйста, наслаждайтесь едой», – сказал Буфан. Все собрались вокруг толстого дзынь, отталкивая девочку и буфан. Буфан было все равно, и он пошел и сел на свой стул при входе. он Сяо, напротив, была возмущена. «Это группа толстяков. Как они посмели меня оттолкнуть?» Она жала зубы в ярости. Потом она сдалась. Вш! Группа толстяков облизывалась, смотря на то, как толстый дзынь ел суп с счастьем на лице. «Старый дзинь! «Этот суп-тофу из рыбы головы действительно так хорош?» – спросил один из них. Его аппетит становился сильнее каждую минуту. Толстый джинь выплюнул рыбную кость, закатил глаза и с удовольствием ответил. «Он просто потрясен. Сложно представить, что это рыбий суп стофу. Мясо рыбы жирное и нежное, тает во рту. Тофу просто исчезло моем рту, как только туда попало. О, еще было приятное покалывание, когда я ел рыбу». В ней, наверное, громовой дух зверя. Я ощутил повышение энергии духа, когда съел ее. В целом, эта миска рыбного супа определенно стоит своих денег». Его похвала определенно удовлетворила тех толстяков. И, наконец, толстяк, который задал вопрос, решился. Он обратился в Буфан и сказал. «Владелец Бу, я хочу заказать суп тофу из рыбьей головы». Он посмотрел на него, а затем безразлично сказал. «Нет». «Твой уровень культивирования слишком низок». Толстяк с нетерпением сказал, «Но у меня есть деньги, у меня действительно есть деньги». «Если уровень культивирования не соответствует требованию, ты не можешь его заказать. Это правило, оно не имеет никакого отношения к деньгам», – сказал Буфан. Он источал холодную ауру, как будто его совсем не интересовали деньги. Но правда в том, что он страдал внутри. Оно стоило 20 кристаллов». Суровый отказ Буфан не удивил остальных. Они уважали правила маленького магазина фанфан. -фан. Толстый дзинь был очень доволен. После того, как он оплатил счет, он помахал Буфан. Но он был остановлен маленькой девочкой, и они начали шептаться о чем-то. Маленькая девочка вернулась с улыбкой на лице, как будто она нашла деньги на полу. «Вонючий босс, дай мне жареный рис с яйцами и новый суп», – сказала она, подойдя к нему. Буфан поднял брови и просто сказал. Ты пытаешься снова поесть на халяву? У меня есть деньги. Поторопись и приготовь их для меня». Маленькая девочка сказала умоляюще. «Твой уровень культивирования недостаточно высок. Ты не можешь заказать суптофу. Буфан встал. Если у нее были деньги, он мог ее накормить. Она, наверное, взяла их у толстяка. «Ты лжец. Я уже ела его вчера», — сказала она. Она чувствовала, что он специально усложнял ей жизнь. Буфан замер на мгновение, затем ответил. «Нет, никаких ограничений на дегустацию нового блюда. Разве ты не заметила, что твоя истинная энергия не увеличилась вчера? Я убрал ее из вчерашнего супа, поэтому ты смогла его поесть». На самом деле, ее убрала система. Так как его уровень культивирования был слишком мал, система убирала духовную энергию, когда он пробовал новые блюда. Буфан было просто необходимо их попробовать. У маленькой девочки не было слов». Она заметила, что энергия толстого дзыня увеличилась, поэтому ограничение, вероятно, было реальным. «Тогда дай мне чашку жареного риса с яйцами», – сказала она. «Один момент», – сказал он и вернулся на кухню. После того, как он вошел на кухню, в магазин вошли три фигуры. Одной из них был принц Джи Чинцю, двумя другими были брат и сестра Сяо. Когда они вошли в магазин, они были шокированы, увидя маленькую девочку, сидящую на стуле. Сяои, что ты здесь делаешь? Старая генерала уян всюду тебя ищет. Весь имперский город сейчас в хаосе. Закричала Сяо Юнюай, когда она увидела ее. Когда Уан Сяо повернулась, выражение ее лица сразу изменилось. Гурман из другого мира читает Алексей Туркин специально для сайта aolate.ru. Глава 22 Когда оу Ян Сяои увидела Сяо Яньюй, она быстро побежала в свою комнату. Она хотела сбежать, когда поняла всю ситуацию. Но ее оппонентом была Сяо Яньюй, первая одаренная девушка и боевой дух четвертого уровня. Вдруг она появилась сзади маленькой девочки, как будто бы она телепортировалась. «Ах, сестра Яньюй, какое совпадение!» – сказала Оуян Сяои. Когда она поняла, что не сможет сбежать, Она жалостливо посмотрела в холодные глаза Сяо Яньюй. Сяо Яньюй похлопала ее по голове. «Ты действительно выросла? А откуда ты научилась бегать из дома? Ты понимаешь, как сильно беспокоен твой дедушка?» Сяо Сяолун и Дзи Чин Цюэ подошли к ним с улыбками на лице. Сяо Сёо лун даже подмигивал Оун Сяо «Ха! Весь имперский город был почти разрушен из-за нее. Но она сидит тут и наслаждается едой. «Интересно, если бы старый генерал узнал об этом, как бы он отреагировал?» «Сяуэ, будь хорошей девочкой. Старый генерал думал только о тебе. Ты должна вернуться. Нехорошо злить старших». Дзинчин Сюэ нежно посмотрел на нее. Оуэн Сяуэ почесал затылок и сказала. «Я не вернусь. Дедушка заставлял меня практиковать боевые искусства каждый день, а мои крохотные конечности непригодны для этого. Кроме того, посмотри, какая я милая». «Разве я должна этим заниматься?» Сяо Яньюи понимала ее. У них были схожие ситуации в детстве. «Наша империя боевая. Твой дедушка, генерал Оу Ян, военный, и он служил императору во время завоеваний. Он очень ценит боевые искусства и, конечно же, хочет передать их своим потомкам. Знаешь ли ты, сколько людей в империи хотят учиться у твоего дедушки? Ты единственная, кто не понимает, как тебе повезло». Оу и стало стыдно. Она закрыла рот и отвернулась. Цзи Сюэ и Сяо Сюа Лун рассмеялись, когда увидели это. Они были беспокоены, что она ушла из дома, но сейчас они наконец-то могут расслабиться. Третий принц дзичин сюэ погладил ее по голове и сказал: Ты должна пойти домой. В городе нынче ходят множество экспертов из сект. Не время быть непослушной. Если они похитят тебя, это будет огромным ударом для твоего дедушки. Оуэн Сяои немного побаивалась Джи Цюэ, поэтому она нервно кивнула. Тем временем Буфан закончил приготовление жареного риса с яйцами. Он поместил его на подоконник и сказал. «Девчонка, твой жареный рис с яйцами готов». «Ах, я иду». Слыша эти слова, она тут же стала ярче. Она взволнованно побежала к окну. Голодно Оуэн Сяои, игнорируя всех, начала поедать свою еду. «Это девочка». Не могу поверить, что ей удалось найти это место. Уся уся луна было довольно выражение лица. Владелец Бу, дайте мне порцию улучшенного жареного риса с яйцами, сказал Дзин Чинсуэ. Скажи это ей, сказал буфан, не покидая кухня. Дзичинсуэ и остальные были ошеломлены. Маленькая девочка поперхнулась седой. Она подняла свое лицо, на котором были кусочки риса, и сказала: Я работаю тут официанткой. «Можете сказать мне свой заказ?» «Ты? Официантка?» Глаза Сяо Сио луна расширились. Владелец Бу действительно отважный. Он действительно осмелился нанять ее, не боясь тех трех варваров из семьи Оу Ян. Сяо Ян Юй нахмурила брови и сказала. «Сяои, владельцу Бу легко управлять бизнесом. Не создавай неприятности другим». К Дзичин также кивнул. Оунь Сяои посмотрела на них с безразличием, она хотела выплюнуть на них свой рис. Что они имели в виду? Они боялись? Это была вина того вонючего босса, что он заставил ее расплачиваться своим телом. Она проглотила остатки риса и сказала, «Говорите быстрее ваш заказ, у меня нет времени на вас». В тот момент они действительно осознали, что владелец Бусь сделал ее своей служанкой. Они были впечатлены его храбростью, так как все знали, что маленькая девочка занимала первое место по созданию проблем во всем городе. Она не могла отдохнуть, не вредя другим. «Ммм, новые блюда?» Сяо Сюалун не поверил глазам, когда увидел новые блюда в меню. молиться Цзи и Сяо Я Нюй тоже изменились. Они не привыкли к ассортименту в этом ресторане. «Рыба-лис и суп тофу из рыбы головы?» громко прочел Сяо Сюалун. Потом его рот нервно задергался. 20 кристаллов за порцию?» «Дорого, как обычно». «Суп тофу из рыбы головы действительно очень вкусный. Я пробовал его прошлой ночью. Очень вкусно. Это лучший суп, который у меня когда-либо был. Лучше любого супа моего толстого дяди». Глаза Оунсяои и загорелись. Сяо Янюнь была поражена. То толстый дядя был имперским поваром. Может ли этот суп конкурировать с его супами? «Я очень рассчитываю на это. Думаю, я попробую. Мне одну рыбу Лис, сказал Цзинчин Он сявой посмотрела на него без эмоций. Тогда я закажу суптофу, сказала Сяо Янюй. Ее голос был прекрасен, как пение птиц. Я все еще хочу улучшенный жареный рис с яйцами. Сяо Ся лун был в агонии. Он не знал, что у буфана новое блюдо, и поэтому он не взял с собой больше кристаллов. Хорошо, подождите. Она запомнила их заказы и сказала их Бунуфану. Хорошо, сказал Буфан и начал готовить ингредиенты. Кто-то заказывал рыбу лейс, Буфан ожидал этого. Он подошел к винному стеллажу и открыл его. Богатый аромат тут же охватил все помещение. Когда он вытащил ледяную рыбу третьего уровня, он заметил, что ее синее мясо превратилось в розовое поле мариновки. Она также была полностью покрыта зернами дистиллятора. Буфан очистил рыбу от них, потом положил рыбу на разделочный стол и порезал ее в нескольких местах. Это было сделано для того, чтобы улучшить вкус рыбы. Он аккуратно положил ее на тарелку и положил ее на бамбуковую парилку. Весь процесс занимал 10 минут, поэтому он начал готовить субтофу из рыбы головы. Он уже готовил его несколько раз, поэтому все его движения были профессиональны и эстетичны. Пока субтофу начал вариться, он начал жарить рис и быстро сделал жареный рис с яйцами. Рот буфана немного расширился – В тот момент насыщенный запах доносился от бамбуковой парилки. Это был запах алкоголя, смешанного рыбой. Когда Дзичин Се почувствовал этот запах, его глаза начали блестеть. Запах вина был очень сильным, и он знал, что оно было очень хорошим. У него начала течь слюна. После 10 минут Буфан открыл бамбуковую парилку. Сладкий пар поднялся из-под нее. Вода, использованная в качестве пара, была очень богатой энергией так как она была взята из Драконьего озера. Буфан вынес рыбу-лис и положил ее на стол. После процесса мариновки ее кожа была бледно розовой блестящей Нежно-розовые дистилляторы вываливались у нее из живота. Буфан сам уж сглатывал слюну. Он не дал Оусяои подать это блюдо. Так как оно было новым, он хотел сделать это сам. Когда он вышел из кухни, богатый аромат рыбы-лис тут же заполнил ресторан. Гурман из другого мира. Читает Алексей Туркин. Специально для сайта auleit.ru. Глава 23. «Это вино должно быть отменным», — сказал Дзи Чинсюэ с горящими глазами. Аромат вина был настолько богатым, что он был сравним с изысканно ароматным пламенным вином из императорского дворца. Все повернулись посмотреть на новое блюдо. Даже маленькая девочка повернула голову, несмотря на то, что она считала рыбу-лис не такой вкусной, как суп-тофу. «Оно прекрасно», – сказала Сяо когда увидела, что рыба была нежно-розового цвета. Ее глаза тут же были прайкованы к этому блюду. Кожа рыбы была нежной и эластичной. Зерна дистиллятора вываливались из ее брюха, излучая аромат и жар. «Вот ваша рыба Лиис, пожалуйста, наслаждайтесь едой», – сказала Буфан без каких-либо эмоций. Дзи улыбнулся и интерпелило взял палочки. Несмотря на то, что он очень сильно хотел попробовать это блюдо, его движения все еще были эстетичными. Он использовал палочки, чтобы проверить эластичность рыбе кожи, и она оказалась довольно эластичной. Только умелый шеф мог сохранить эластичность кожи. И если бы рыбу парили немного меньше, чем нужно, ее кожа была бы очень жесткой и мясо было бы очень грубым. Наоборот, если рыбу парить очень долго, ее кожа станет очень липкой, а мясо превратится в кашу. Легким движением руки он пронзил ее кожу и из отверстия начало вытекать мягкое и ароматное масло. Он оторвал себе кусочек около жабра рыбы, самый вкусный кусок высшего качества. Многие эксперты в поедании рыбы выбрали бы это место. Когда он положил кусочек рыбы в рот, его глаза загорелись. Он чувствовал, будто бы он пил бокал вина. Аромат вина заполонил его ротовую полость, но на его вкусовых рецепторах был кусочек рыбы. Он чувствовал ее освежающий вкус и легкий холодок. Смесь горячего и холодного сделала вкус необыкновенным. Дичин Сюэ закрыл глаза и наслаждался ей. Он кивнул несколько раз, и выражение радости появилось на его лице. Потом он начал есть и большие куски рыбы. «Владелец Бу – это необычная рыба, верно? Эта небольшая прохлада действительно важна. Она дает ей очень необычный вкус», – сказал Цзинь-Джин Остальные просто сглатывали слюну, глядя на это, как он ест. Даже маленькая девочка подумала, что рыба вкусна. «Это ледяная рыба третьего уровня из северных районов империи». «Сама рыба очень холодная, но после готовки холод уменьшается. В сочетании с теплом из зерен дистиллятора создается контрастное ощущение», объяснил ему Буфан и вернулся на кухню. Суптов из рыбы головы все еще готовился. Дзи Чин вдруг понял, почему этот вкус показался ему знакомым. Ледяная рыба была редкой, и он часто ее ел. Он не думал, что он будет есть ее в таком заведении. «Попробуйте. Эта рыба очень вкусная». И вкус зерен дистиллятора тоже очень мягкий. Это блюдо определенно стоит своей цены, сказал Джинченсее. Сяо Сяолун взял кусочек и положил себе в рот. Сяо Яньюй была более воспитанной и подождала, пока Сяо Сяолун доест. Глаза Сяо Сяолуна расширились, и он выдохнул воздух с ароматом вина и рыбы. Рыба была очень вкусной, и она превзошла его ожидания, а контраст вкуса был просто шикарным. Превосходно, выдал Сяо Сяолун. Маленькая девочка сглотнула слюну и взяла пару палочек, чтобы взять кусочек рыбы. Но Дзи прервал ее, указав на меню. о пришла в ярость. Она была только боевым мастером второго уровня, и ей нельзя было есть это блюдо. Вскоре они съели всю рыбу лис. Их лиса были полны радости, потому Буфан принес им суп -тофу из рыби головы. Это блюдо позволяло им насладиться вкусом рыбы. Несмотря на то, что там было всего два новых блюда, они были высшим мастерством приготовления рыбы. Оун была в депрессии. Он впервые почувствовал, что слова ее дедушки были правильными. Если бы она тренировалась усерднее, она смогла бы стать боевым маньяком третьего уровня и попробовать новые блюда. «Спасибо, общая сумма 50 кристаллов», – сказал Буфан, давая им чек. Они почувствовали боль. «50 кристаллов». Это было больше, чем тратили культиваторы низкого уровня в месяц. «Владелец Бу, ваши блюда действительно дорогие». Род Сяо перекосился. «Но стоит того, не так ли?» Сказал Буфан, глядя на него. «Хорошо, как скажете». Сяо Алун не спорил с ним. Он был просто недоволен. Для сына генерала цена была более-менее терпимой. Они расплатились и покинули магазин. Они хотели забрать Оу Сяои, но Буфан остановил их. Ее рабочие часы еще не закончились, поэтому она не может уйти. Она может пойти домой после того, как мы закроемся», – сказал Буфан. Сяо Янь Юй и остальные не стали перечить ему и ушли. Маленькая девочка возмущенно сидела на стуле. «Вонючий босс, зачем ты поставил ограничение на уровень культивации? Я ничего не могу съесть с моим уровнем. Ты пытаешься заставить меня приложить усилия культивировать?» – сказала она. Хорошие ингредиенты могут быть использованы для производства отмены вкусов. Чем выше сорт ингредиента, тем выше степень духовной энергии. Вкус также будет еще более насыщенным. Однако, если человек с низким уровнем культивации съест блюдо, с высоким, он умрет. «Ха, когда вернусь домой, я займусь собой. Однажды я съем все блюда в твоем магазине», – сказала она, высунув язык. «Конечно, тем не менее, тебе все равно придется платить за нее», – сказал Буфан. Оу и не было слов. После того, как те трое покинули магазин, я Янью решила проинформировать старого генерала Оу Яна Сяуэй. Когда он услышал про нее, он был ошеломлен. «Почему она стала официантка в каком-то ресторане после побега из дома?» «Вы трое, идите притащите ее назад. Если я не приучу ее к порядку, однажды она залезет на шею императора», сказал генерал. «Да». Трое братьев дали приглушенный ответ, затем повернулись и выбежали из поместья. Многие смотрели на них и были удивлены, когда узнали, что они просто шли забирать свою сестру из ресторана. Буфан не знал, что три амбала шли к нему в гости. Он просто сидел на стуле, наслаждаясь солнцем. Гурман из другого мира. Читает Алексей Туркин. Специально для сайта Aulet.ru Глава 24. Три варвара Оуян это три сына Оуян Цунхена, главы семьи Оуян. У них были огромные руки и широкие плечи, они были звероподобными людьми. У них были хорошие боевые навыки и исключительная физическая сила. Именно за это их прозвали тремя варварами. Старший был Оуян Чэнь, средний Оуян У и младший оуэнди. Ди. Если сложить их имена, можно получить слово непобедимый. Они были тройняшками, поэтому были похожи внешне. Их уровни культивирования почти были одинаковыми. Боевые духи четвертого уровня. Они однажды уже дрались на стороне отца и пролили кровь. Несмотря на то, что они не уважали никого в городе, они слушались только свою сестру Оуэн Сяои. Когда они узнали, что их сестру держат в ресторане, они были очень обозлены. Они бежали в сторону ресторана и были словно вулкан, Который вот-вот извергнется. Джао Жуге и Сун Сисян, тайно наблюдавшие за рестораном, видели, что они идут туда и злорадствовали. Особенно радовался Джао Жуге, так как теперь ему не нужно было ничего делать, чтобы отомстить. Их называли человека подобными зверьми не случайно. За ними шло разрушение. Когда придет возможность, он просто станцует на трупе хозяина. Если вы шли по главной дороге имперского города, проходя мимо ресторана «Бессмертного Феникса», поверните налево, и через несколько сотен метров вы найдете переулок. Войдите в него, и вы увидите магазин Буфана». Буфан спокойно сидел на стуле, впитывая солнечные лучи. Он хотел спать. Оуэн Сяоэ сидела рядом и скучала. Так как она все же хотела попробовать все блюда в ресторане, она начала культивировать. Когда три варвара вступили в переулок, там поднялся ветер. «Бум, бум!» Они шли, как дикие животные. Каждый их шаг сотрясал землю. «Старший брат, вот этот ресторан. Пойдем и убьем его, дерзкого владельца!» Сказал Оуэну злобным голосом. Оуэн прорычал. «Черт возьми, как он смел забрать нашу сестру? Клянусь, если мы не разорвем его сегодня, я воздержусь от вина на три дня. Пойдем и посмотрим, кто осмелится сделать это». Оуэн джин был самым спокойным из них. Однако дело касалось его сестры, и он был взволнованнее, чем обычно. Он представлял образ сестры, страдающей от пыток, и его сердце рвалось на куски. Большая черная собака, лежащая снаружи, внезапно почувствовала дрожь земли. Она открыла глаза и увидела три огромных фигуры, идущих к ресторану. Она зевнула и продолжила спать. Буфан проснулся. Он посмотрел и увидел трех варваров снаружи. «Кто вы? Вы тут, чтобы поесть?» – спросил Буфан. А, ты мошенник, кто будет тут есть? Мы пришли! За сестрой!» – нервно прокричал Оуэн У. Буфа был в недоумении. «За маленькой сестрой эти парни должны быть ошибались. Мы порядочный ресторан а не бордель». «У нас тут нет маленьких сестер». Так как они пришли не за едой, нам можно было не волноваться. Он просто продолжил сидеть на стуле. «Как ты смеешь пытаться нас обмануть? Я чувствую ее ауру прямо здесь». Отдай ее, или мы все туда разгромим. Оуэнди похрустел пальцами, глядя на буфана. Буфан посмотрел на них без эмоций. Он понял, за кем они пришли. Они пришли за Оунсявой. Буфан встал и позвал ее: Эй, тут кто-то ищет тебя! Буфан вывел ее из состояния культивации. Она обиженно посмотрела на него, потом посмотрела на вход. Она заметила своих братьев. Ее выражение лица тут же изменилось. Она точно знала, что Сяо Яньюй выдала ее местоположение. «Ванючий босс, они мои братья, которые хотят забрать меня домой. Помоги мне остановить их». Она прошептала и побежала в свою комнату. Буфан посмотрел на все это с безразличием. Потом он еще раз взглянул на трех мужчин снаружи. Он подумал. «Симпатично он, Сяои и Триамбала. У них действительно одни родители. Почему они выглядят по-разному?» «Она не хочет тебя видеть», – сказал он. «Что?» «Ты пытаешься нас остановить? Черт возьми! Как ты смеешь удерживать мою сестру?» Оуэн Джейн был в ярости. Ему казалось, что ее сестру жестоко пытают. «Непростительно!» «Бум!» Разъяренный Оуэн сделал шок и оказался в метре от Буфана. Волосы Буфана развивались от ветра, созданным им. Буфан спросил, «Ты пытаешься создать неприятности?» «Что если да? Я хочу снести твой магазин!» Оуэн жестоко рассмеялся. «Уайти, кто-то хочет неприятностей?» – сказал он спокойно. «Нарушитель спокойствия. Вы будете лишены одежды в качестве примера для других». Прозвучал механический голос, и гигантское тело Уайти появилось за Буфаном. Глаза О.Н.Д. загорелись, и он сказал. «У тебя даже есть помощники. Братья, давайте убьем его вместе». Втроем они создали очень мощную ауру, с легкостью способную разрушить здание. Но маленький магазин фанфана не был затронут. «Интересно, что-то странное происходит с этим магазином?» – подумал старший брат. Ауэн Джейн нахмурил брови и посмотрел вокруг. Кроме этого, тонкого жигола и огроменной консервной банки в магазине никого не было. «Ах да, ленивая собака снаружи!» Разные варианты приходили на его ум. «Выглядит, как обычный магазин. Как он смеет удерживать мою сестру?» «Может быть, владелец магазина прячет свои способности? Или в магазине есть спрятавшиеся бойцы секты?» Он посмотрел на Буфана и был в еще больше недоумении. Буфан был всего лишь боевым мастером второго уровня, даже слабее его сестры. Бум! Бум! Он услышал два громких звука, две гигантские фигуры вылетели из магазина и ударились об стену. Оуэн Джунь был оглушен. Когда он повернулся к ним, он не поверил глазам. Он увидел, что их двоих выбросили на улицу. «Прости, старший брат, это все несчастный случай, несчастный случай». ОНУ и ОНД кашляли пылью. Какая неловкость, Ситуасы. Двое из трех варваров Оуян были выброшены как шары. Гурман из другого мира. Читает Алексей Туркин специально для сайта auлейт.ru. Глава 25. Три варвара Оуян готовились к битве. Они собирали истинную энергию в их телах и смотрели на Уайти за спиной Буфана. «Старший брат, эта марионетка очень сильна. Мы не заметили, как нас выбросили». Оуэн Ди посмотрел на Уайти с опаской. Он считал, что эта кукла очень сильна. «Как она может быть настолько сильной? Может быть, ее создали инженеры из сект? Но мы же победили их, как это возможно?» – подумала Оуэн Буфан просто смотрел на них. Ему не было интересно, о чем они думали. В тот момент поэтому он сказал. «Я отпущу вас только потому, что вы ее братья». «Но в следующий раз вам повезет меньше». «Старший брат, это жиголо угрожает нам?» Сказал Оуэнди. Никто никогда не смел им угрожать. Они не были красивыми, но были внушительного размера. Когда они входили в любое помещение, наступала тишина. Никто не хотел привлекать их внимание. Однако на этот раз они встретили жиголо, который угрожал им. «Достоинство трех варваров Оуян не будет задето», сказала Джень грозно. Уголки рта Оуянди искривились. «Это наш старший брат. Это наш старший брат, с которым мы господствуем над этим городом. Мы ему не будем уступать». Но следующие слова Оуэнджа не заставили Оуэнди рвать кровью. Он посмотрел на Буфана и сказал, «Давай поговорим. Отдай нам нашу сестру, и мы все забудем об этом». Буфан ответил, «Ты должен спросить свою сестру. Она не заплатила за еду, поэтому отрабатывай тут свой долг. Ей нужно работать здесь неделю, и это только первый день». «Что? Наша сестра не заплатила за еду?» Они были в шоке, и их ты раскрылись от удивления. Оу Янау ответил, «Наверное, потому что твоя еда ужасна. Иначе почему наша сестра не заплатила за еду? Хотя она немного неуправляемая, яростна, она все еще разумна». Его слова заставили его нахмуриться. Оскорбление еды было оскорблением его самого как шефа. Параллельная миссия началась – завоевать желудки трех варваров. «Их высокомерие оскорбило хозяина. Можно использовать ваши любые безупречные навыки кулинарии. Система навсегда будет вашей поддержкой. Награда за выполнение техники производства вин». Голос систем отразился в голове Буфана. Он не ожидал, что будет побочная миссия, да еще и с наградой. «Эй, трое из вас даже не пробовали мою еду. Как ты можешь утверждать, что она плоха?» – спросил Буфан ради миссии. Оуэн Джейн нахмурился и сказал – «И что, что мы это сказали? Что ты сделаешь?» Лицо Буфана стало очень суровым, он был в ярости. Большая черная собака у входа посмотрела на Буфана. Потом она посмотрела на трех варваров и вздохнула. Наконец она пошла обратно спать. «Разве ты не ищешь свою сестру?» «Хорошо, я дам тебе шанс. Давай заключим пари. Заходи в мой магазин и пробуй мою еду. Если она на самом деле плоха, тогда ты можешь забрать свою сестру». «Если на вкусная, ты пойдешь домой голым». Холодно ответил Буфан. «Пари, этот джигалый идиот. Он не смог впечатлить нашу сестру, как он впечатлит нас». «Хорошо, мы принимаем, Пари, но ты должен сдержать слово», сказал Оуэнджин. «Заходите и заказывайте», сказал Буфан холодно. Они посмотрели друг на друга и потом с опаской посмотрели на Уайти. После того, как они вошли, они начали оглядываться по сторонам. «Несмотря на то, что атмосфера неплоха, почему ресторан так мал?» – спросил Оуэн Ли. Они еле протиснулись в магазин, так как были огромных размеров. «Владелец, у тебя есть вино? Сначала дай нам урну», – сказал Оуэн у стуча по столу. Этот парень уже полностью стал клиентом. «Мне жаль, но у нас его нет», – сказал Буфан. «Как ресторан может не иметь вина?» «Вы издеваетесь надо мной, смеетесь, да?» Забудь об этом, я посмотрю, что у тебя здесь, сказал он, повернувшись к меню на стене. Потом он вдруг застыл и замолчал. Рыба-лейс стоит 20 кристаллов? Суп тофу из рыбы-головы тоже? Чашка жареного риса с яйцами стоит 10 кристаллов? ОНЖ не был идиотом, цена была немного страшной. Тарелка жареных овощей и миска с лапшой, с сухой смесью стоит 100 золотых монет. ОНУ был в шоке. «Теперь я знаю, почему наша младшая сестра не смогла оплатить счет. Этот магазин – афера», – сказал ОНД, стуча по столу. Буфан нахмурился и спросил. «Ты собираешься заказывать? Твоя сестра прямо в этом магазине. Если ты выиграешь пари, заберешь ее назад». «Хм, только ради нашей сестры. Я буду рыболиз», – сказал ОНД. Джейн. «Владелец, почему ты не продаешь вино, когда у тебя есть зёрна дистиллятора?» – спросил Оуэну. Буфан ответил. «Оно для рыболис, а не для вина». Оуэну немного запутался. «Это какая разница? Ты можешь делать вино до тех пор, пока у тебя есть зёрна дистиллятора, верно?» «Тогда мне тоже рыболис», – сказал Оуэну. «В нашем магазине осталась только одна рыболис. Закажи что-нибудь другое», – сказал Буфан. «Ах!» Если бы не моя сестра, я бы просто разбил твой магазин прямо сейчас». Оуэн Уу был раздражен. В конце концов, он заказал улучшенный жареный рис с яйцами. Оуэн Ди ничего не сказал и сказал суптофу из рыбы головы. После того, как трое из них сделали заказ, Буфан кивнул и сказал «подождите». Затем Буфан вышел на кухню и начал готовить. джау Жу сидел на стуле и слушал информацию, принесенную подопечным. Потом, со слабой улыбкой на лице, он сказал «Ты говоришь, что варвары вошли в его магазин?» «Похоже, что скоро ему конец. Несмотря на то, что они идиоты, их уровень культивации очень высок. Они сотрут этот магазин в порошок. Позови остальных, пойдем и посмотрим хорошее шоу», — сказал он, покинув поместье в компанию слуг. Сунцисян также получил отчет о ситуации в магазине. Его глаза сузились, и он тяжело выдохнул. «Как ты посмел выставить меня голым перед всеми? Я бы посмотрел на то, как ты вылетишь из бизнеса». Остальные люди, услышав об этом, бежали к магазину с мрачными выражениями. Все они знали трех варваров Оуэн. Сяо Яньюй была слегка расстроена. Она не думала, что старый генерал пошлет именно их. Если что-то случится с магазином Буфана, это будет ее вина. В этот момент многие бежали к маленькому магазину Фанфан. -Фан. Все они думали, что вскоре он будет уничтожен этими варварами. Гурман из другого мира. Читает Алексей Туркин. Специально для сайта Aulet.ru. Глава 26. Старший брат, ты думаешь, что этот джигал-идиот? Мы спорим с ним, но мы определяем вкус его еды. Даже если его блюда очень вкусные, мы можем просто сказать, что они ужасны, и его ничего не сможет поделать. «Ему останется только послушно отдать нашу сестру», — сказал Оуэнди Оуэн Оуэнджен посмотрел на третьего брата, хмыкнул и сказал, «С нашими вкусовыми рецепторами даже еда имперского дворца кажется однообразной. Ты думаешь, что мы будем играть по его правилам? Разве ты не говоришь чушь?» Этот Джигала наверняка проиграет пари», — сказал Оуэн Оуэнджен. «Я знал, что старший брат самый умный среди нас». Ты сразу понял меня. Это только потому, что мы пили слишком много и потеряли наше чувство вкуса. За исключением вина. Все остальное на вкус, как обычная вода. Это действительно неприятно, сказал Оу Ян со вздохом. Второй брат, не переживай за этого. После того, как мы заберем ее, я напою тебя пламенным вином с изысканным ароматом, данным мне императором. У тебя будет гореть все тело. Он похлопал Оу Яну, По плечам. Хах, спасибо большой брат. С нашим вкусом только вино может удовлетворить нас, сказал он. Пока они разговаривали, буфан готовил блюдо на кухне. Ледяная рыба должна была быть замаринована заблаговременно, чтобы приготовить рыбу лис. И он замариновал всего две прошлой ночью. Он уже приготовил одну и хотел оставить другую на обед, однако заказали две рыбы лис, и ему пришлось готовить вторую. После того, как он убрал зерна дистиллятора с поверхности рыбы, Буфан надрезал рыбу в двух местах и поместил ее на бамбуковую парилку. Жареный рис с яйцами и суптофу также готовились неподалеку. Запах жареного риса был шикарен. Он донесся до трех варваров Оуян и полностью окутал их. «Так вкусно пахнет. Похоже на то, что у этого жигала есть кулинарные навыки», сказал Оуэнди с опьяненным лицом. Остальные двое продолжали молча сидеть. Несмотря на аромат, с их рецепторами вся еда была одинаковой. Оуэн Сяое была в своей комнате, и Буфан решил подать заказ сам. Он поместил его на стол и сказал, «Эм, вот ваш жареный рис с яйцами, пожалуйста, наслаждайтесь едой». Все три брата были очень похожими, и Буфан не мог отличить их друг от друга. «Это мое». ой ну сузил глаза и понюхал блюдо. Богатый аромат сразу заполнил его носовую полость. Он, правда, думал, что пахнет очень вкусно. Он больше не смог себя сдерживать и съел огромную ложку риса. Яичная жидкость окутала его ротовую полость, словно шелк, и тут же застыла. Она была смешана с рисом, который прыгал у него во рту, создавая особое ощущение. «Гуру!» После того, как он проглотил рис, его лицо потеряло выражение. Несмотря на то, что его текстура была великолепна, у него вообще не было вкуса. Оуэн Жэнь и Оуэн Ди также попробовали рис. «Что это за чертовщина? Нет никакого вкуса. Это должно быть вкусным?» Оуэн Жэнь бросил ложку на стол. Буфан задумался. «Как это возможно? Как мой улучшенный жареный рис с яйцами может быть невкусным?» Это был первый клиент, который не был убежден его жареным рисом с яйцами. Буфан чувствовал запах жареного риса в воздухе. Был очень богатым аромат и туманил его разум. Не должно быть никаких проблем со вкусом. «Могут ли вкусовые рецепторы быть уникальными?» – подумал Буфан. «Жигало, ты должен просто снять фартук и вернуть нашу сестру. Ты не можешь приготовить ничего, что может впечатлить нас», – сказал ООНД со злорадной ухмылкой. Буфан не ожидал, что никто из троих попробовавших его жареный рис не доест его. Даже большая черная собака подняла голову, чтобы посмотреть на эту сцену. «Пожалуйста, подождите». Выражение лица Буфана было очень угрюмым. Он чувствовал, что они испытывают его кулинарные навыки. Он вернулся на кухню за супом тофу из рыбы головы. Он аккуратно налил его в сине-белую фарфоровую чашку. Рыба лис должна была готовиться еще несколько минут, поэтому он решил подать суп первым. «Вот ваш суп, пожалуйста, наслаждайтесь едой», – сказал Буфан. Аромат супа тофу был ничуть не хуже аромата жареного риса. Освежающий запах рыбы смешивался с нежным тофу. Молочно-белый суп и кристально-чистое тофу немного светились под тусклым освещением. Один вид сие блюда разбудил аппетит трех братьев. Но когда они закончили его есть, у них было выражение, словно они выпили обычный стакан воды. «Нет, твой рыбный суп невкусен», — сказали они в унисон. «Интересно». Буфан стал очень серьезным. Он взглянул на них и вернулся на кухню. У него осталось только одно блюдо, если оно не впечатлит их, то это означало только одно. У них определенно что-то не так со вкусом. Как шеф, Буфан был уверен в своих блюдах. Несмотря на то, что реакция трех братьев удивила его, она не повлияла на его уверенность в своих кулинарных способностях. Он вытащил рыбу Лиис из парилки, и ее аромат тут же заполнил весь магазин. Братья Оо Ян, сидевшие с ухмылками, были поражены. Старший брат! Какой насыщенный винный аромат! Оуэнди чувствовал, что его рот пересох, а глаза расширились. В тот момент, когда он почувствовал этот аромат, его разум начал дурманиваться. Оуэн Яну и Ооюн Джень чувствовали то же самое. Как будто сотни муравьев ползали у них в штанах, увеличивая их жажду до вина. Это определенно запах хорошего вина. Только пламенное вино с изысканным ароматом может сравниться с ним. Может ли этот магазин действительно иметь вино такого качества? Оон во вовсю глотал слюну, нетерпеливо дожидаясь блюда. Втроем они смотрели на дверь кухни, как вдруг тонкая фигура вышла оттуда. Буфан был очень серьезен, аккуратно неся рыбу Леис. Они быстро посмотрели на него втроем. «Какого черта? Вот ваша рыба Лиис, наслаждайтесь едой!» Буфан посмотрел на них и поставил блюдо на стол. «Рыба Лис? Это не вино!» Три брата были сильно огорчены. «Я уже сказал, что у нас нет вина», — сказал Буфан. «Жигала, ты уже проиграл. Ты не можешь произвести впечатление на нас без вина. Ты должен просто отдать нашу сестру», — разочарованно вздохнул оуину глядя на рыбу Лис. «Попробуйте рыбу», — сказал Буфан спокойным голосом. В тот момент Оуэн Сяоэ вышла из своей комнаты с обеспокоенным лицом. «Зря я оставил его одного. Что, если его избили мои братья?» Она знала про характер своих братьев и чувствовала себя виноватой. «Вонючий босс, ты должен держаться, не умирай до того, как я доберусь туда», думала про себя Оуэн Сяое, пока она бежала в сторону ресторана. Она посмотрела на ситуацию в ресторане и была в шоке от увиденного. «Гурман из другого мира» Читает Алексей Туркин, специально для сайта aolate.ru Глава 27 Оуэн Сяоя была за дверью ресторана и смотрела на происходящее. Она видела, как ее три брата уплетали рыбу лиз. Да. Они сидели, как обычные клиенты, в ресторане Буфана. От их улыбок на лице мурашки шли по ее коже. Это было потому, что она знала ситуацию и была удивлена исходом. Несмотря на то, что она знала, что еда Буфана очень вкусна, у ее братьев было что-то не так со вкусом. Как они могут быть впечатлены его едой? «О, я знаю, у рыбы ли есть сильный запах вина, потому что рыба пропитывается зернами дистиллятора. Вот почему мои братья, которые чувствуют только вино, не понравились его остальные блюда». Он Сяои чувствовал, что ее габотиза была верной. Буфан смотрел на то, как они поедали рыбу, и облегченное выражение появилось на его лице. «Конечно, никто не может сопротивляться изысканной пище. Поздравляю, мой хозяин, вы завершили параллельную миссию – завоевать желудки трех варваров. Награда будет выдана позже. Молодой человек, вы стали ближе к тому, чтобы стать богом кулинарии. Работайте усердно», – сказал торжественный голос в его голове. На его лице появилась странная улыбка. Это был первый раз, когда три варвара Оуэн чувствовали вкус изысканной пищи, способной открыть поры в их телах. Рыба просто была слишком осветительна. В ней был холодок, который проникал в их мозг, и с этим холодком был теплый и богатый аромат вина, который излучал тепло. Этот контраст словно вернул их назад к жизни. Они чувствовали вкус, вкус, который они запомнят на всю жизнь. «Почему она кончилась так быстро?» «Как вы смеете красть еду своего большого брата?» Оэн Джень был в изумлении. Последний кусок рыбы был взят Оэн Ди. Оэн У забрал кость рыбы и облизал пальцы. Итак, вся рыба была съедена. Они сидели и облизывали свои пальцы и смотрели на пустую тарелку, вспоминая вкус этой рыбы. «Вы закончили есть? Я выиграл пари, так?» «Тогда трое из вас должны признать, что мои блюда вкусны», сказал Буфан, уверенно на них посмотрев. Они тут же застыли, проклиная всех про себя. Они были так увлечены едой, что забыли о пари. Потому что рыба леиз была очень вкусной и словно создана для них. Эхэм. Жигало, как бы мне сказать. Даже несмотря на то, что мы закончили блюдо, но... Ай-яй-яй. Оно было недостаточно вкусным, сказал Оуэн Джейн, облизывая пальцы. Если оно не было достаточно вкусным, тогда почему вы облизываете пальцы, подумал Буфан. «Да, твое блюдо было очень ужа... даже если оно и было вкусным, этого было недостаточно», сказал Оуэн Ди, потупив глаза. Оуэн закрыла лицо руками со стыда. Только ее братья могли так прямо лгать. «Да, Жигала, вот поэтому ты и проиграл. А теперь поторопись и отдай нам сестру, иначе мы разрушим твой магазин», сказал ОНУ и ударил по столу. Но в тот момент он облизнул губы, и это смотрелось очень смешно. Буфан стоял без выражения на лице. Он знал, что эти три идиота лгут. «Уайте, морождень их, возьми достаточное количество кристаллов и выброси их», – сказал он. Потом он собрал тарелки и пошел обратно на кухню. Когда он повернулся, то увидел Оуэн которая прятала за дверью. Он немного замешкался, затем пошел на кухню. У нее расширились глаза от изумления. Она была смущена его реакцией. Почему он не боялся, что ее братья взбесятся? Даже они боялись сами себя, когда были в бешенстве. Но сцена, развернувшаяся в следующий момент, оставила ее без слов. Она увидела милую белую куклу, которая вышвыривала ее братьев один за другим. Они были выброшены на улицу абсолютно голыми, с куском одежды, прикрывающим промежности. «Ах!» – закричал Сяоя и закрыла глаза. «Как грязно! Это слишком грязно! Я не знала, что у Ати такой!» Оуэн Сяоя была шокирована, но три брата были шокированы еще больше. Они дрожали от холодного ветра. Они смотрели на железную куклу со страхом. «Боже мой! Большой брат, она действительно страшная! Мы были раздеты и даже не успели среагировать!» Оуэн был нервным. Ему показалось, будто это был его дедушка. Его дедушка был боевым императором шестого уровня. Может ли эта же стенка быть такой же по силе Черт возьми, когда он тут появился? Оуэн Джен ругался в ярости. Большая черная собака тут же подняла голову и посмотрела на Оо Джена. Лицо Уэн Джена сразу же побелело, он чувствовал себя беззащитным. Даже последний лоскут одежды в его руке исчез с характерным звуком. Оэн Джень валялся на земле с безжизненным взглядом, как будто он устал от всего. ОНУ и ОНД также были в шоке. Они опасливо посмотрели на магазин, подняли своего старшего брата и отступили. Враг был слишком силен для них, им нужна была подмога. Они ушли, оставив за собой пыльное облако. Большая черная собака посмотрела на них, облизала свою шкуру и легла спать. Джао Жоге и остальные ждали того, что три варвара Ооян разорвут магазин в клочья. Но они увидели три жалких фигуры, выбегающих из магазина. Двое из них прикрывались лоскутом одежды, но тот, что посередине... Почему он был полностью голым? Люди смотрели на друг друга, и неописуемый страх виднелся в их глазах. «Какого черта? Даже три варвара оян были выброшены! Этот магазин настолько страшен...» Он не боится мести семьи Оуян? Маленькие глаза Сун Цисяна расширились в изумлении. Джао Жуге нахмурил брови. Он не был как Сун Цисян, он думал гораздо дальше. Это был всего лишь маленький ресторан, но хозяин смог справиться с фармерами Оуян. Неужели кукла действительно такая сильная? Неужели магазин действительно так прост? Нет. Этот магазин определенно непростой. Нынешняя ситуация в имперском городе нестабильна. И существует множество сект, которые скрываются в городе. Этот магазин определенно непрост. Он глубоко выдохнул. Как сын-министра, он видел дальше и понимал больше. Он больше не смел недооценивать этот магазин. «Черт возьми, этот мерзавец снова выжил. Нет, я непременно отомщу. Я закрою этот магазин», – заорал Сун Ци Сян. Жугэй посмотрел на него, и загадочная улыбка появилась на его лице. Брат и сестра Сяо и Дзи Чин Цюэ видели братьев голых оуян бежавших прочь. Видимо, нам не придется вмешиваться. Владелец Бу действительно необычный человек. Когда Дзи Чин Сюэ смотрел на картину, улыбка появилась на его лице. Сяо Яньюй видела гораздо дальше обычных людей. Ее брови нахмурились, но она тут же успокоилась. Они решили не заходить в маленький магазин фанфаны и повернули назад сун си -сен и Джао Жуге тоже покинули это место. Они не хотели атаковать магазин неподготовленными. После того, как он закончил мыть посуду, Буфан вернулся в ресторан. Он погладил Вайти и похвалил его. Он начал подготавливаться к закрытию магазина. Ванючий босс, я думаю, что мне лучше вернуться. «Я боюсь, что мой дедушка разозлится и пошлет войска, чтобы разрушить это место», сказала он Сяоэ. Она боялась его, боялась, что он разденет ее за непослушание. Буфан кивнул и сказал, «На сегодня работа закончена, можешь вернуться домой. Но ты должна вернуться сюда завтра. Ты будешь свободны после рабочей недели». Он Сяоэ кивнула и покинула магазин, направляясь к поместью Оуян. Буфан зевнул и отправился на кухню. Он хотел попробовать награду, которую он получил. Золотой шумай. Гурман из другого мира. Читает Алексей Туркин. Специально для сайта aulet.ru. Глава 28. Как только настала ночь, полумесяц выглянул на темное небо, освещая имперский город. Имперский город – империи света и ветра. Один из самых загруженных городов на континенте скрытого дракона. Не спал в эту ночь. Улицы были оживлены людьми, и огниночного ночного города вовсю мерцали. Поместье Оуян было расположено между двумя основными дорогами имперского города. Это было одно из двух поместьй, расположенных снаружи императорского дворца. Другим поместьем было поместье Сяо. В главном зале поместья Оуян три голых варвара сидели на земле, опустив головы. Они не смели посмотреть на пожилого человека, который сидел над ними. Около пожилого человека был беззащитно стоящий человек среднего возраста. «Ты идиот! Ублюдок! Посмотри на своих трех сыновей! Оголиться на публике в имперском городе? Почему я вообще воспитал такого сына? Ты позоришь меня, будучи взрослым! Я полностью потерял свое лицо благодаря вам!» Пожилой оян был в ярости, и его крики были слышны по всему поместью. Он указывал на Оуэн Цунхэна, брыжа слюной. Его палец даже попадал по его голове. Оуэн Зунхен, генерал имперских войск, сдерживал свою ярость, пока его ругал отец. Он осмеливался злиться, но не осмеливался показывать это. Он только мог сорваться на своих сыновьях. «Вы что, идиоты? Я сказал вам привестись Аой, а не бегать голыми по городу. И из-за вас я потерял свое лицо. Больше никогда не говорите, что вы семья Оуян!» – прокричал Оуэн Зунхен. Из-за этого инцидента он потерял много доверия и авторитета. Несколько дней назад он смеялся над сыном министра, который бежал по городу голым. Теперь его сыновья присоединились к бараду неудачников. Он полностью потерял лицо перед другими чиновниками. Три варвара Оуян не осмеливались сказать что-либо. Их отец и дедушка были очень злы. И когда напряженность ситуации достигла пика, маленькая головка высунулась из-за двери зала. Это была Оуэн Сяоэ. «Дедушка, папа, Сяоя вернулась?» Оуэн Сяоэ выпрыгнула с улыбкой на лице. Когда пожилой оэн увидел Сяоэ, его лицо внезапно подобрело. Он подошел к ней и сказал, «О, моя маленькая драгоценная девочка, ты нас напугала. Я думал, что тебя похитили плохие люди. Давай я посмотрю, не поранилась ли ты. Ох, посмотри на себя, ты стала худее». Он с любовью погладил ее по голове. Оуэн также улыбнулся. «Моя дорогая дочь, не убегай больше из дома. В имперском городе сейчас небезопасно. Давай подождем, пока этот период закончится, и сбежим с тобой из дома вместе». Три воровра смотрели на эту сцену без эмоций. В то же время они чувствовали, что этот мир несправедлив. Почему к ней относились по-другому? Оуэн почувствовал их взгляд, и его лицо стало снова каменным. Он спросил, «На что вы смотрите?» «Иди тренироваться! Если вы не достигнете пятого уровня боевого короля за этот год, вы у меня получите!» Три варвара побежали тренироваться. «Удар!» Пожилой Ооян сделал каменное лицо, отвесил почетчину Ооян Зунхену и сказал, «Чего ты смотришь? Иди тренироваться! Если ты не достигнешь шестого уровня боевого императора к концу года, ты у меня получишь!» Когда Сяоя увидела это, она начала смеяться. Потом она схватилась за бороду дедушки и продолжила хихикать. Тем временем Буфан спокойно достал мешок с мукой из кладовки. Мука, приготовленная системой, была высшего качества. Он подготавливал золотой шумай. Это блюдо не было для него незнакомым. Это был вид закуски, которую заворачивали в тесто и готовили на бамбуковой парилке. Он был в форме граната и обычно подавался на завтрак. Кожица шума не нуждалась в ферментации, потому что он поместил замешанное тесто в одну сторону. Судя по рецепту системы, золотой Шумай готовился совершенно по-другому. В него добавлялся тыквенный порошок, который придавал ему золотой цвет. Но Буфану не нравился этот метод. Добавление тыквенного порошка не улучшало вкуса блюда, и тесто теряло свою форму. Поэтому он добавил в смесь теста яйца грозовых голубей. Это позволит блюду иметь золотой цвет и контуру яйца. Следующим шагом была начинка. Не существовало стандартного ингредиента для начинки. Поэтому система предложила ему мясо. Выбранное мясо – это вырезка из пламенной свиньи. Мясо наполнено богатой духовной энергией. Жирное, но не сильно. Это прекрасный мясной ингредиент, сказала система. Буфан кивнул и достал кусок мяса. Поверхность его была покрыта тонким слоем огня. Он немного взбил мясо и принялся его резать. Его скорость работы была очень быстрой. Каждый кусок свинины был тонким, словно крылья цикады. Одну половину мяса он нарезал кубиками, а другую – тонкими кусками. Потом он смешал кубики мяса с кубиками овощей, наполненных богатой духовной энергией, и использовал тонкие куски, чтобы завернуть их. Потом он завернул все это в тесто, так и родился первый шумай. Его скорость была очень быстрой, ему понадобилось всего 20 секунд, чтобы обернуть один шумай. На одну бамбуковую парилку помещалось 9 шумай. Бамбуковая парилка также была предоставлена системой, в ней был немного фиолетовый бамбук. Пока он ждал, когда приготовится шумай, он получил другую награду – техники виноделия. Вино было изысканным напитком. Хорошее вино способно отуманить разум человека. Буфан всегда хотел подавать вино в своем магазине. Но система никогда не упоминала о нем. Он не ожидал, что внезапно получит техники виноделия как награду. Техника виноделия. Вино ледяного сердца нефрита производится с помощью 9 стадий. Дрожжи замораживаются в декабре и размораживаются в январе. 15 килограммов дрожжей, 50 литров духовной весенней воды и каулян драконьей крови высшего качества используется для приготовления вина. Его нужно дистиллировать раз в три дня и повторить это три раза. Этот метод виноделия звучит очень впечатляюще. Буфан не понимал его, но ему нравилось, как он звучал, но сколько времени потребуется, чтобы закончить этот сложный процесс. Система предоставила усовершенствованную версию 9 методов, которые ускоряют скорость производства вина. Требуется всего три дня, чтобы его произвести». Буфан изумился, а затем кивнул. «Он будет ждать с нетерпением». Он даже не мог спокойно думать об этом. Однако, пока он думал об этом, золотой шумай был уже готов. Буфан аккуратно вытащил его из парелки. Воздух наполнился свежим и сладким ароматом. Из пара пробивались золотые лучи света. Потом эти лучи мгновенно заполнили помещение. Они были ослепительно золотыми. Гурман из другого мира. Читает Алексей Туркин. Специально для сайта аулей.ру. Глава 29. Золотой шумай выглядел так, будто он был сделан из золота. Богатый аромат, смешанный с ароматом чистого бамбука, утопил буфана в море аромата. Его блестящая светящаяся оболочка выглядела так, будто бы она горела». На нем будто бы горело пламя, но если посмотреть поближе, оно исчезало. Девять золотых шумай были внутри бамбуковой парилки. Они были идеальными в вылитое произведение искусства. Так как начинка была обернута в тонкий слой свинины, этот слой хорошо прилип к тесту. Сама начинка была изготовлена из порезанных на кубики овощей и свинины. Эта смесь создавала неповторимый аромат, который был внутри шумай. Буфан жадно смотрел на золотой шумай, и его аппетит не на шутку разыгрался. Используя бамбуковые палочки, предоставленные системой, он взял одну. Он не стал сразу ее есть, сначала он выпил жидкость, появившаяся внутри. Она была слегка золотой, и появилась в результате парения всех ингредиентов. Как только она попала в его рот, она тут же обволокла его вкусовые рецепторы. Буфан был очень доволен. После того, как он выпил жидкость, он откусил шумай, оболочка была очень нежной, а яйцо громовых голубей придавало ему ощущение огнемения во рту. Оно было не сильным, но в сочетании с ощущением горячего мяса, оно создавало непередаваемый вкус. Когда он его ел, он едва не проглотил свой язык. Вскоре все девять шумаи были им съедены, и он уже облизывал губы. Вкусная еда всегда могла улучшить настроение человека. После того, как он закончил убираться на кухне, он начал готовить вино. Дрожи уже были даны ему системой, и они уже прошли процесс ферментации. Ему просто надо было использовать их. Он поместил их в сосуд размером с половину человека. Теперь ему оставалось только лишь ждать. Буфан с нетерпением ждал, когда оно приготовится. После того, как он все закончил, наступила полночь. Буфан зевнул и захотел поспать. Как шефу, ему требовался хороший сон. Он мог быть здоровым лишь в том случае, если он будет соблюдать свой режим сна. Следующее утро. Он открыл магазин. Погода была не очень. Темные тучи заволокли небо, и солнце не было видно вообще. «Похоже, что будет дождь», – сказал он, глядя на небо. Блэки посмотрел на него и пошла спать дальше. Она была очень ленива и не хотела двигаться. Что уж говорить о поиске укрытия дождя? Буфан был немного удивлен. Эта собака жила жизнью свиньи. Но почему она не толстела? Если бы свинью растили, как эту собаку, она бы давно уже была в два раза толще, но собака оставалась худой. Я думаю, что я поменяю твой рацион сегодня, сказал он, гладя ее. Потом Буфан вернулся на кухню, чтобы продолжить практику своих кулинарных навыков. Он приготовил порцию золотого шумай а остатки начинки просто пожарил. Когда Буфан вынес ароматное блюдо из кухни, глаза собаки вдруг забегали и остановились на чаше в его руках. «Мясо! Это мясо!» Большая черная собака с нетерпением высунула язык. Видя то, как Блэки уминает еду из чаши, заставила Буфана улыбнуться. Он взял свой любимый стул и сел на него, как обычно. Он сидел и просто пялился в небо. Вскоре пришел толстый Дзи и его дружки. Когда они зашли в магазин, они сразу же заметили новое блюдо. «Бог мой, владелец Бу! Это новое блюдо? Шумай? Это на завтрак?» Его глаза загорелись. «Да!» Буфан кивнул ему и встал с кресла. Приход толстого дзини и его дружков означал начало тяжелого рабочего дня. Когда толстый дзынь и его дружки увидели золотой шумай, они были изумлены. Богатый аромат заставил их купить это блюдо. Без сомнений, блюда Буфана были лучшими. Рот толстого дзинь был покрыт маслом. Уровень культивации остальных было недостаточным для того, чтобы съесть это блюдо. Человек должен был быть боевым маньяком третьего уровня. Кулинарные навыки хозяина Бу правда великолепны. Этот золотой шумай слишком вкусный. Это действительно мне подходит? Ха-ха. Он уже хотел заказать вторую порцию, но бафан отказал ему. Одна порция стоила кристаллов, но это была мелочь для толстого дзыня. Но порция была маленькой, и ему пришлось заказать другие блюда. Через некоторое время Толстый дзин и его друзья покинули маленький магазин фанфана с набитыми желудками. Это было удовольствием для них приходить сюда каждый раз. Как только они ушли, маленький силуэт появился в дверном проеме. «Вонючий босс, я не опоздала, да?» Сказала он, Сяой, зевнув. Вдалеке были слышны раскаты грома. Как только она зашла в магазин, пошел дождь. «Нет, ты опоздала», – сказал он серьезно. Она закатила глаза и показала ему язык. «Вонючий босс, я принесла достаточно денег сегодня, я хочу позавтракать». Он и достал кошелек и помахал им перед его носом. Звук кристаллов был слышен из кошелька. Буфан посмотрел на кошелек без эмоций. На нем была вышита улыбающаяся голова свиньи. Точно ее стиль». «Ох, у меня есть новое блюдо, но твой уровень культивации недостаточно высок. А так, ты бы могла его попробовать», – сказал она. Сяоэ почувствовала невидимую стрелу, пронзившую ее грудь. «Это так больно». «Я буду усердно трудиться ради еды», – сказала она. «Ох, я уверен, что твой дедушка определенно был бы рад услышать это», – сказал Буфан. «Рад? Конечно. Если бы он узнал, что она тренируется ради еды, он бы стал рвать кровью». Пока они говорили, в проходе появилась длинная фигура. В его руке был зонтик, а на его лице была коронная улыбка. Третий принц вошел в магазин и сложил свой зонт. Он встряхнул его, чтобы избавиться от воды на нем, и поставил его около стены. Буфан любопытно посмотрел на него. В тот день третий принц казался другим. Несмотря на его улыбку, в его взгляде был небольшой холодок. Дзи Чин Сюэ вошел в ресторан, но не поздоровался с Буфаном. Он просто сел за стол. Оон Сяо и Буфан были в недоумении. Вскоре из переулка донеслись шаги. Четыре фигуры шли в направлении маленького магазина фанфана Дождь стала лить сильнее, и его тяжелые капли разбивались озим. Туман стал гуще, и весь мир будто бы потонул в нем. Когда четыре фигуры вошли в магазин, приятная атмосфера в нем внезапно сменилась на холодную. Он всяоя стоял и дрожало, любопытно смотря на четыре силуэта. Четыре силуэта сели на разные места. Они не говорили с буфаном, а лишь окружили Дзи Капля дождя упала на землю с бамбуковой шапки одного из них, и в магазине будто бы разразился гром. Внезапно четыре ослепительно белых луча полетели в сторону Дзиньчисве. Гурман из другого мира читает Алексей Туркин. Специально для сайта aolight.ru. Глава 30 Как только капля коснулась пола, появились вспышки света. У людей в бамбуковых шапках было намерение убить, которое заполонило весь магазин. Четыре луча света с характерным металлическим звуком отражали остроту мечей и летели в направлении третьего принца. Раздался громкий ляск мечей. В тот же момент, когда появились те лучи света, Буфан взял Сиауэ за шкирку и закрыл ее своим телом. Наемный убийцы, Это была попытка убить принца. Дзи Чин Цюэ, похоже, ожидал этого. Он спокойно сидел на своем стуле, без выражения на лице. Когда четыре убийцы накинулись на него, его волосы внезапно начали развиваться. Его глаза превратились в глаза Асуры. В них были бесконечные горы и реки крови. «Какая глупость отправлять четырех боевых королев четвертого уровня, чтобы убить меня!» Он хмыкнул, и истинная энергия из его тела вылетела в сторону ассасинов. Но убийцы это не остановило, и они продолжили целиться в его сердце. Они были профессионалами в этом деле и убивали свою жертву одним точным ударом. Рука Дзинчинцэ приземлилась на стол. Истинная энергия боевого короля была мгновенно освобождена, и он взлетел в воздух от ее инерции. ха а со страхом посмотрел на тот стол. «Этот стол выдержал мою истинную энергию и не сломался». Звучали звуки скрежета металла. концы мечей четырех ассасинов столкнулись вместе. И издался тонкий и мелодичный звук высвобождения энергии из мечей. Но, несмотря на все это, взрыв, который произошел от их столкновения, никак не повлиял на магазин. Как будто бы его поглотила неведомая сила. Цзинчан Цуэ мягко приземлился на скрещенные мечи. Его волосы и роба развивались. Энергия вокруг них обозначала опасность. Атмосфера в магазине была ледяной. Это сделало Буфана очень недовольным. «Если вы хотите драться, делайте это в другом месте. В противном случае вы все будете рассматриваться как нарушители», сказал он спокойным голосом. Внезапное появление его голоса было подобно грому, и они все были немного шокированы. Оуэн Сяой смотрела на Буфана, как на монстра, который медленно шел к ним. Да, в такой опасный момент Буфан просто высказал свое недовольство. Как он мог вести бизнес, если в магазине было так опасно? Четыре ассасина концентрировались на Джин Чинсуе, но были отвлечены Буфаном. Несмотря на то, что Джин Чин Цуэ был немного в недоумении, Он смог использовать это правильно. Он наступил на концы их мечей и откинул их в разные стороны. Приземляясь на землю, он быстро толкнул их от себя. «Ты хочешь умереть?» – спросил один из убийц, смотря на Буфана. Его голос был очень басистым. В его глазах Буфан, боевой мастер второго уровня, был словно муравей. Муравей, который мешал им закончить контракт. «Я владелец этого магазина». «Ты спросил у меня разрешения, прежде чем кого-либо избивать здесь?» – спросил Буфан. «Какая шутка!» – ассасин покачал головой. Он мог и не думать о Буфане, так как он никак не мог им помешать. Их целью был Цзи Цуэ, третий принц империи. Так как Цзи Чэнь тоже был боевым королем, они не смели успокаиваться. Несмотря на то, что все они также были боевыми королями, их противником был принц. «Разве у него не должно было быть козыря в рукаве?» «Я уже сказал тебе, тут запрещено драться. Если вы продолжите это, вас будут рассматривать как нарушителей спокойствия», – холодно повторил Буфан. Он осознал, что они игнорировали его слова. «Как они посмели?» «Он достал меня! Умри!» Взгляд одного из убийц вдруг стал холодным. С криком он бросился в сторону Буфана. Буфана словно окунули в холодную воду. Кровь в его венах почти перестала циркулировать, а его конечности не могли сдвинуться. Это было результатом применения принуждения от боевого короля пятого уровня. Буфан не мог сопротивляться этому. Его уровень культивации был слишком низким. Цзи Чан яростно закричал. «Да как ты смеешь?» Он хотел спасти Буфана, но его прервали остальные трое. Оэн Цяуэ была заморожена намерением убийства боевого короля. В его глазах был страх, и она не могла ничем помочь. Даже если она попытается помочь, от этого не будет толку. И вот Буфан находился в ситуации, в которой он должен был умереть. Но китайские новеллы никогда не кончались на 30 главе. Буфана можно было назвать бесстрашным, он спровоцировал боевого короля, будучи боевым мастером. Зи и Оуэн Сяойя могли только наблюдать, как убийца разрежет Буфана на кусочки. Но Буфан был спокоен. Несмотря на то, что это холодное намерение убийства приморозило его к полу, на его лице не было ни малейшего намека на беспокойство. Этот взгляд был взглядом на нарушителя спокойствия. Этот муравей, он хорошо скрывает эмоции. «Мой меч вот-вот его проткнет, а он не боится?» Убийца был немного удивлен. Вдруг огромная фигура появилась на пути меча ассасина. Она полностью закрыла Буфана. Уайти Закричала оон Сяои, и ее глаза тут же загорелись. Ассасин в это время видел гигантскую железную куклу, которая схватила за его меч мертвой хваткой. Он постарался вытащить меч, но меч даже не сдвинулся. Буфан похлопал Уайти и сказал, «Выбросьте этих нарушителей покоя. О, еще вот этого избеда беда полусмерти. Я просто ненавижу его», сказал Буфан, указывая на ассасина спереди. Металлический голос Уайти проскандировал, «Нарушители спокойствия, вы будете лишены одежды в качестве примера для других». Бум! Огромная сила высвободилась из тела Уайти и сломала бамбуковую шапку ассасина на мелкие кусочки. Его глаза расширились, а изо рта полилась кровь. Уайти ударил его прямо в живот, и истинная энергия ассасина была тут же развеяна. Огромная рука Уайти схватила за лысу голову ассасина и подкинула его в воздух. Бум! Рука Уайти ударила его еще раз. Ассасин лежал на полу, еле живой. Он наполовину мертв. «Теперь приступим к оголению», сказал механический голос Вайти. Потом одежда ассасина была порвана с характерным звуком. Уайти оставил ему маленький кусочек одежды, чтобы он мог прикрыть промежность. Одним взмахом Вайти отправил его в полет. Бум! Ассасин приземлился на землю, но уже за пределами магазина. Оставшиеся три ассасина, Цзи Чин Сюэ и Оуэн Сяои, были в шоке. Они притупленно смотрели на Вайти, потом на Буфана».